цветы И ЧАЙ Помнится, слово «экебана» не давало мне покоя, когда я готовила репортаж о том, как жены погибших в забое горняков объявили голодовку на месте подземной катастрофы. Профсоюз шахтеров Миике славился в Японии своими боевыми традициями, причем значительная долей его славы принадлежала женщинам из союза осиротевших семей. Вот эти-то горнячки!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 В Японии вряд ли найдешь город, где бы не существовала кружка школы Согетсу. Японка обычно проходит там двухлетний курс, и треть платы за каждое полугодие посылает самому Тесигахари. Мне довелось беседовать с основателем школы Травы и Луны о философской основе его творчества. Экибана, по словам Тесигахары, — это самостоятельный вид изобразительного искусства.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 Ибо первый слог ике не только означает жить, но и является формой глагола оживлять, выявлять, который противоположен глаголу подавлять. Поэтому выражение икибана можно перевести как помочь цветам проявить себя. Есть притча о мастере чайной церемонии рикё, сад которого славился на всю Японию цветами повелики.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 Ее влияние ощущается во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как ваби, саби, сибуй. Порождением чайной церемонии является и искусство икибаны. Японская керамика никогда не достигла бы таких вершин, если бы не этот ритуал, который оказал такое глубокое влияние и на правила поведения японцев.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 Под этим имеется в виду умение наслаждаться красотой с сосновой хвоинки вместо того, чтобы попытаться охватить взором целый лес. От японцев часто слышишь, что иностранные туристы предпочитают прекрасное в огромных пропорциях. Красоты одной капли росы им недостаточно. Нужны галереи картин, уставленные скульптурой дворцы. Японцы не любят оценивать искусство на бегу.